Часть вторая. Она. Глава первая. Она стояла посреди поля. Кругом в беспорядке валялись трупы солдат. Над ними плыли клубы черного дыма. В свинцовых облаках кружили большие черные птицы и зловеще каркали. Она поняла, что это поле, где только что закончился бой. Среди искалеченных, обезглавленных, обуглившихся тел бродили, склонив головы женщины. Грязная, влажная от крови земля хлюпала и чавкала под их ногами. Женщины были разного возраста, но одинаково траурно одеты, в темные, длинные платья. Головы покрывали черные платки. Этих женщин тысячи. На лицах гнетущая скорбь. Лиза недоуменно осматривалась. «Что это? Зачем я здесь?» Высокий почти голос Елизаветы терялся в низком вое, идущем от земли мрачного поля смерти. Несколько женщин остановились и повернулись на живой звук. Лизе стало страшно. «Зачем я здесь?» — повторила она. Издалека прозвучал протяжный ответ стон. «Ищи! Он где-то здесь!» Лиза вздрогнула, услышав громкий детский вскрик. «Папа!» — она броснулась. Сердце ныло в печали. Рядом плакал трехлетний Артемка, лежа на боку в детской кроватке. Он повернул лицо к маме и рыдал. Елизавета взяла сына на руки. В ее сердце звучали страшные слова «Коля погиб». Голова кружилась, горький спазм давил горло, тошнило. Нервная судорога дергала красивое немного детское лицо. Женщина зарыдала, прижимая к себе сына. Они вместе плакали, думая об одном человеке. Вошла Вера Николаевна, мать Николая. Она обняла Лизу и сказала, Я вчера тоже видела страшный сон, в поле мертвых солдат. Я ходила по нему и искала своего сына, но так и не нашла. А раз не нашла, значит, он жив. Она говорила спокойно и уверенно. Тихий голос звучал так убедительно, что Лиза перестала плакать. Артемка несколько раз всхлипнул, успокоился и заснул. Вера Николаевна погладила Лизу по голове, поцеловала в лоб. «Поспи, дочка. Завтра могут прийти плохие вести. Нам нужны силы, чтобы мужественно их встретить». Елизавета послушно кивнула и прилегла. Вернулся тот же сон. Но теперь она знала, зачем на этом поле. Молодая женщина опустила голову, и побрела, внимательно рассматривая погибших воинов, ища, ища, ища. Плохие новости пришли через три дня, в виде двоих мужчин в военной форме. Ваш муж при исполнении, жертвуя собой, представлен к высшей государственной награде, посмертно, глубокие соболезнования, все выглядело, как в героическом кино». Лиза отчаянно сопротивлялась, не пуская в себя информацию. «Нет, это не про ее Колю, это ошибка, не может быть!» Слова терзали сердце, разум отказывался верить. «Нет». Лиза посмотрела на Веру Николаевну. Та стояла бледная, сильно сжав пальцами спинку стула, но не проронила ни слова. В глазах не слезинки. Стоит, подняв подбородок. Эта поза, этот вид русской женщины, спокойно и прямо встречающей горе, сильно поддействовали на Елизавету. Она удержалась от истерики, рвущейся изнутри. Лиза только крепче обняла, прижала к себе сына. Артемка с любопытством глядел на нахмуренных, покашливающих от волнения мужчин в военной форме. Слова были сказаны... Наступила неловкая пауза. «Где забирать его?» Будничным голосом спросила Вера Николаевна. «Тело», — говорящий запнулся. «Вы сможете забрать сына в Ростове, когда его туда доставят, вам сообщат дополнительно». Представители стали разворачиваться к выходу. «А что, тело еще не нашли?» Резко спросила Вера Николаевна. Молодой лейтенантик повернулся, Если честно, то пока нет. Но есть очевидцы. Этих очевидцев несколько и все подтверждают. Спасибо, оборвала Вера Николаевна. До свидания. Благодарим за соболезнования. Когда свекровь захлопнула дверь, Лиза отпустила сына, оперлась спиной о стену и медленно сползла на пол, вронила голову в ладони, тихо заплакала. Вера Николаевна некоторое время смотрела на невестку. Лицо пожилой женщины выражало трудную внутреннюю борьбу. На глазах проступили слезы. Она шумно сглотнула, выдохнула. «Не реви, еще ничего не известно. Вставай, приведи себя в порядок, пойдем в церковь». Лиза побеседовала со священником. Он дал небольшую икону. Это... «Божья Матерь!» Сын умирал на ее глазах, но она стойко перенесла потерю. Сын воскрес из мертвых. Теперь она помогает всем, кто ее просит. Не горюй раньше времени. Молись, Богородица, и верь в ее помощь. Главное, не унывай». После разговора со священником Лизе стало легче. Потянулись длинные вечера и ночи. Неизвестность сильно мучила. Лиза повесила над детской кроваткой икону и сказала сыну. «Тема, сынок, попроси Богородицу, чтобы наш папка скорее вернулся». Мальчик серьезно по-взрослому обратился к иконе. Матерь Божья, помоги моему папе, пусть он скоро приедет». Лиза смотрела на сына и плакала. Время шло. Чувство пустоты и безнадежности постоянно давило Лизу. Вера Николаевна поддерживала, вдохновляла молодую женщину, говорила, что Николай жив, вселяла надежду. Лиза терпела и ждала. Снова тот же сон, мрачное поле смерти, усеянное трупами. Лиза бродит и ищет мужа. Внезапно что-то теплое коснулось руки. Лиза приподняла голову. В ярком, белом свете увидела женщину. Она держит на руках мальчика Артемкиного возраста. Женщина улыбается и приветливо кивает. Лиза остановилась. По телу прошла теплая волна. Тихая, спокойная радость согрела грудь. По щекам потекли горячие слезы, и сердце наполнилось светом. Это было странное состояние – радость, покой, нежность и слезы. Лиза пыталась найти объяснение своим ощущениям и понимала, что словами не объяснишь. Мальчик на руках женщины вдруг потянулся к Елизавете, улыбаясь. Она услышала мягкий женский голос внутри себя. «Радуйся, Елизавета! Он жив!» Лиза ахнула и проснулась. Долго лежала в темноте ночи, улыбалась, пытаясь удержать теплоту и радость в сердце. Плакала, крестилась и шептала «Спасибо тебе, Богородица!». Как-то вечером, перед отходом ко сну, Вера Николаевна поцеловала Лизу, внимательно посмотрела в глаза, вздохнула и сказала требовательно «Ну давай, рассказывай, что задумала?» «Нужно найти его. Я поеду туда». Лиза чуть помедлила, туда, где он пропал. Найду его. И твердо, совсем как свекровь, поджала губы. Вера Николаевна ненадолго задумалась. Может, лучше я поеду? Все-таки Кавказ, я там была, знаю местные нравы, обычаи. У меня там есть друзья. Смолкла, глядя на Лизу, вздохнула. Поняла. Ну что ж, давай собираться.